Похороны Сталина 5 марта 1953 года произошло событие, которое потрясло Россию. Умер Сталин. Представить его мертвым было для меня почти невозможным. Настолько он мне казался неотъемлемой частью жизни. Было какое-то всеобщее оцепенение. Люди были приучены к тому, что Сталин думает о них о всех, и растерялись, оставшись без него. Вся Россия плакала, и я тоже. Это были искренние слезы горя и, может быть, слезы страха за будущее. На писательском митинге поэты, прерывающимися от рыданий и голосами, читали стихи о Сталине. Голос Твардовского, большого и сильного человека, дрожал. «Никогда не забуду, как люди шли к гробу Сталина». Я был в толпе на Трубной площади. Дыхание десятков тысяч прижатых друг к другу людей, поднимавшиеся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нем отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев. Это было жуткое, фантастическое зрелище. Люди, вливавшиеся сзади в этот поток, напирали и напирали. Толпа превратилась в страшный водоворот. Я увидел, что меня несет на столб светофора. Столб светофора неумолимо двигался на меня. Вдруг я увидел, как толпа прижала к столбу маленькую девушку. Ее лицо исказилось отчаянным криком, которого не было слышно в общих криках и стонах. Меня притиснуло движением к этой девушке, и вдруг я не услышал, а телом почувствовал, как хрустят ее хрупкие кости, разламываемые о светофор. Я закрыл глаза от ужаса не в состоянии видеть ее безумно выкоченные детские голубые глаза. И меня пронесло мимо. Когда я открыл глаза, девушки уже не было видно. Ее, наверное, подмяла под себя толпа. Прижатый к светофору кольчутился какой-то другой человек, простирая руки, как на распятие. Вдруг я почувствовал, что иду по-мягкому. Это было человеческое тело. Я поджал ноги, и так меня понесла толпа. Я долго боялся опустить ноги. Толпа все сжималась и сжималась. Меня спас лишь мой рост. Люди маленького роста задыхались и погибали. Мы были сдавлены с одной стороны стенами зданий, с другой стороны поставленными в ряд военными грузовиками. «Уберите грузовики! Уберите!» Истошно вопили в толпе. «Не могу!» «Указания нет!» — растерянно кричал молоденький белобрысый офицер милиции из грузовика, чуть не плача от отчаяния. И люди, швыряемые волной движения к грузовикам, разбивали головы о борта. Борта грузовиков были в крови. И вдруг я ощутил дикую ненависть ко всему, что породило это «Указания нет», когда из-за чьей-то тупости погибали люди. И в этот момент я подумал о человеке, которого мы хоронили, Впервые с ненавистью. Но он не мог быть не виноват в этом. И именно указания нет, и породила весь этот кровавый хаос на его похоронах. Но отныне и навсегда я понял, что нечего ждать указаний, если от этого зависят жизни человеческие. Надо действовать. Не знаю, откуда во мне явились силы, но я, энергично работая локтями и кулаками, стал расшвыривать людей и кричать им. «Делайте цепочки! Делайте цепочки!» Меня не понимали. Тогда я стал всовывать руки людей друг к другу, ругаясь самыми страшными словами из моего геолого-разведочного лексикона. Несколько крепких парней стали помогать мне, и люди поняли. Люди стали браться за руки, образуя цепочки. Эти парни и я продолжали действовать. Водоворот стал утихать. Толпа перестала быть зверем. «Женщины, детей, в грузовики!» И над головами, передаваемые из рук в руки, поплыли в кузова грузовиков женщины и дети. Одна из передаваемых на руках женщин билась в истерике, что-то выкрикивая. Офицер милиции, приняв женщину в руки, гладил ее по голове, неумело успокаивая. Вдруг женщина вздрогнула несколько раз и затихла. Офицер снял фуражку с белобрысой головы и, закрыв кию застывшее лицо женщины, Заревел, как ребенок. А я увидел, что где-то впереди продолжается водоворот. Мы пошли туда с этими парнями. При помощи мата и кулаков мы снова стали организовывать людей в цепочке, чтобы спасти их. Милиция, наконец, тоже стала нам помогать. Все успокоились. «Вам бы, товарищ, в милиции надо работать. Нам такие люди нужны» сказал мне один старшина милиции, вытирая под платком после этой нелегкой работы. «Ладно, приберегу это предложение на будущее», мрачно ответил я. «Мне уже почему-то не хотелось идти к гробу Сталина. Я взял одного из тех парней, которые организовывали цепочки, мы купили бутылку водки и пришли ко мне домой». «Ты видел Сталина?» спросила мама. «Видел». Необщительно ответил я, чокаясь с этим парнем граненым стаканом. «Я не соврал маме. Я действительно видел Сталина. Потому что все происшедшее — это и был Сталин». Это был поэт Герман Плесецкий, написавший впоследствии гениальное стихотворение «Труба» о похоронах Сталина. «Сцена, стоящая на крови». «Бабий Яр» я закончил поздним вечером, после того, как побывал на том страшном месте, и немедленно позвонил в Москву Александру Межирову, прочел по телефону. «Это... нельзя печатать», — сказал он. «Там все спрямлено. Все гораздо сложнее. Ты опозоришься на весь мир». «Да, там все спрямлено. Но об этом надо заговорить»,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 Вдруг они снова смогут понадобиться для очередного выброса накопившегося озлобления? Антисемитизм, унаследованный от царизма, был секретной политикой партии, чьим гимном парадоксально был интернационал. Одна из самых смешных и одновременно грустных фотографий на свете, это снятый где-то в Америке зажатый мрачный косыгин в головном уборе индейского вождя из «Орлиных перьев», Затравленно заявивший на пресс-конференции, что никакого еврейского вопроса в СССР нет, и что даже некоторые его личные друзья евреи. Он обиделся, не поняв, почему журналисты начали смеяться. Вряд ли его помощники осмелились ему объяснить, что именно этот аргумент насчет личных друзей используют американские расисты. «Мой предстоящий вечер киевские власти сначала хотели вообще отменить».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 пролитой нашими отечественными фашистами. «Человек, напечатавший Бабий Яр» Я отнес стихотворение в редакцию литературной газеты и прочитал его своему приятелю Всеволодуревичу, работавшему там. Он немедленно побежал в соседние комнаты, привел коллег и заставил меня еще раз прочитать его вслух. Затем спросил, «Нельзя ли копию сделать?» Я хотел бы, чтобы у меня было это стихотворение. «И нам, и нам копии?» — стали просить коллеги. «То есть как копии?» — недоуменно спросил я. «Я же принес его печатать». Все молча переглянулись. Никому это даже в голову не приходило. Потом один из журналистов, горько усмехнувшись, сказал. «Вот он, проклятый Сталин»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 «Завтра эта газета станет библиографической редкостью», — сказала женщина-инженер, протягивая мне охапку номеров. Я расцеловался и с ней, и с рабочими. Мне казалось, что мы вместе написали эти стихи. На следующий день все номера литературной газеты были распроданы в киосках молниеносно. Уже в первый день я получил множество телеграмм от незнакомых мне людей. Они поздравляли меня от всего сердца. Но радовались не все. Через несколько дней газета «Литература и жизнь» опубликовала стихи Алексея Маркова, написанные в ответ на Бабий Яр, где я назывался пигмеем, забывшим про свой народ, а еще через три дня та же газета в обширной статье обвинила меня в том, что я попираю ленинскую интернациональную политику и возбуждаю вражду международными. Обвинение чудовищнее и нелепее этого трудно было представить. И стихи Маркова и статья вызвали огромную волну общественного возмущения. Я был завален письмами, идущими со всей страны. Я получил на Бабе Яр несколько тысяч писем, и лишь тридцать-40 из них были написаны в агрессивном тоне. Однажды утром ко мне пришли два молодых человека ростом примерно 1,90 девяносто каждый, со значками Мастер спорта на пиджаках и объяснили, что их прислала меня охранять комсомольская организация их института. «Охранять? От кого?» — удивился я. Молодые люди смущенно пояснили мне, что, конечно, народ очень хорошо принял мое стихотворение, но у нас и сволочи тоже попадаются. Так они сопровождали меня, как тени, несколько дней. Я потом поближе познакомился с ними, и выяснилось, что они сами вовсе не являются большими знатоками поэзии. Комсомольская организация выделила их по принципу физической силы. Один из них был боксером, другой борцом. Это было немножко смешно, но в общем необыкновенно трогательно. Косолапова, конечно, сняли. Красивые глаза. Литературка. Как мы постарели. Сквозь скорлупу всех парт-постановлений нечаянно проклюнувшись едва, я был похож на первое апреля. Еще никто, пока меня не взгрели, всерьез не принимал мои слова. Но подошло, наверное, время взгрева за первый всплеск гражданственного гнева, и в этом была партия права. Спасибо тебе, Сталина вдова. И я с тех пор, как оказался взгретым, стал наконец-то все-таки поэтом, когда узнал, как бьет с носка Москва. Валерий Алексеевич Косолапов был не похож на тех, кого не счесть, редакторов цинично-кисловатых, боящихся за кресло, не за честь. Тогда казалось мне, что он был стар, когда, задумав сотрясти земшар, наивничок, подобный полудурку, В многострадальную литературку принес я бесприютный Бабий Яр. «Один знакомец, милое трепло», — сказал в глазах, изобразив печальность. «Ну, в общем-то, старик совсем не пло, но вдруг споткнулся, как об НЛО. Постой, и это хочешь ты печатать?» А Косолапов улыбнулся мне, и в нем крестьянское лукавство. «А это самолучшее лекарство». От страха в так запуганной стране. Да, не соскучится с тобою, государство. Ты обожди. Я позвоню жене. Зачем? Насторожился я невольно, весь предвкушение сладостного за. Да, потому что буду я уволен. За что? Да за красивые глаза. Жена, ну, впрямь со станции зимы. Как будто бы одетая в пимы с плечищами, как будто у поддубного приехала, сказала: "Мы подумали и ничего другого не придумали, решили быть уволенными. Мы малюсенькая за большого роста, когда потом придется и не просто за это головую отвечать, стихи писать не главное геройство, был высший подвиг." подписать в печать. Подписывали ручки из грязя рисковые редакторы России. Ну что же. Быть уволенным красиво за за и за красивые глаза. 2004 год. Кто-то, кто назвал себя Шостаковичем. В конце марта 62 года раздался телефонный звонок. Подошла моя жена Галя. Вернулась довольно раздраженная. «Вечно тебе звонят какие-то наглецы. Сейчас позвонил кто-то, назвал себя Шостаковичем. Почему к тебе прилипает столько проходимцев?» Звонок повторился. Она подошла снова. Из трубки раздался вежливый голос. «Простите, мы с вами не знакомы, но это действительно Шостакович. Если хотите, запишите мой телефон и проверьте». Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович дома? Дома? Работает? Я его сейчас позову. Работает? Зачем же его отрывать? Я ему могу позвонить в любое другое время, когда ему будет удобно. В этом был весь Шестакович. Он понимал, что такое работа. Как не похожа тактичность истинного гения на бестактность некоторых молодых кандидатов в гении врывающихся иногда в квартиру или на дачу с требованием немедленно прочесть их стихи и не обращающих внимания даже на то, что в твоей семье кто-то болен или ты по горло занят сам. Побледневшая жена протянула мне трубку на длинном шнуре, как драгоценности, и прошептала. «Кажется, это действительно он?» Я был, конечно, тоже взволнован. Шестакович разговаривал со мной смущенно и избивчиво в своей старомодно-вежливой манере. «Дорогой Евгений Александрович, я прочитал ваше стихотворение Баби яр», и оно глубочайше тронуло меня. Не будете ли вы так добры, и не дадите ли ваше милостивое разрешение сочинить на эти стихи одну... одну... я даже не знаю, как выразиться... одну штуку... «Конечно, разумеется, я буду только счастлив», что-то невразумительно лепетал я. «О, как я благодарен вам за ваше любезное разрешение», — продолжал Шостакович. «А вы не могли бы приехать ко мне сейчас? Эта штука... Эта штука... Ну, в общем, она уже готова. Нечего и говорить, что мы с женой немедленно поехали к нему». Он проиграл нам и спел только что законченную вокально-симфоническую поэму Баби Яр». Потом он сказал, «Вы знаете, я чувствую, что это надо расширить, углубить. Когда-то я написал одно произведение о страхах, о наших страхах, отечественных. А мою музыку стали интерпретировать, перенося весь акцент на гитлеровскую Германию. У вас нет еще каких-нибудь других стихов?» Например, о страхах. Для меня ведь это уникальная возможность высказаться не только при помощи музыки, а при помощи ваших стихов тоже. Тогда уже никто не сможет приписывать моей музыке совсем иной смысл. Я подарил ему мою книжку «Взмах руки», а вскоре написал стихи «Страхи», к сожалению, изуродованные цензурой, из-за чего три плохие строфы до сих пор мучающие меня, Попали в руки Шостаковича, да так и остались в его гениальной музыке. Хотя в книжных изданиях я их беспощадно выбрасываю. Бывшая вокально-симфоническая поэма неостановимо начала разрастаться в симфонию. 5 июля Шостакович закончил юмор, 9 июля – в магазине, 16 июля – страхи, 20 июля – карьеру. Наконец,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 ретроспекцию всех памятных стихов с залихватскими интонациями юмора и карьеры. Когда была премьера симфонии, на протяжении пятидесяти минут со слушателями происходило нечто очень редкое. Они и плакали, и смеялись, и улыбались, и задумывались. же, сумняшись, я все-таки сделал одно замечание Шостаковичу. Конец тринадцатой симфонии мне показался слишком нейтральным, слишком выходящим за пределы текста. Дурак тогда я был, и понял только впоследствии, как нужен был такой конец, именно потому, что этого и не доставало в стихах. Выхода к океанской, поднявшейся над суетой и треволнениями происходящего вечной гармонии жизни. Точно так же Шостакович написал и «Казнь Степана Разина», Иной музыки я и представить не могу. Однажды в США я выдержал даже бой за эту музыку с композитором Бернстайном, считавшим тогда, что музыка Шостаковича хуже моих стихов. В Бернстайне, я думаю, все-таки прорвалось что-то слишком композиторское, слишком профессиональное. Искушенность профессионала помешала принимать искусство первозданным чувством. Когда я впервые читал казнь Степана Разина еще по клочкам рукописного черновика трем нашим знаменитым поэтам Вознесенскому Ахмадулиной Акуджаве, они реагировали весьма скептически. Ну, Женя, это не из твоих лучших, ну и не из худших вещей, уклончиво пробормотал Вознесенский. Акуджава, несмотря на свою обычную сдержанность кавказского аристократа, почти закричал на меня. «Как ты можешь воспевать этого убийцу, разбойника?» Самой мягкой была Белла. «Женечка, ну ты же знаешь, я бы тебя любила, даже если бы ты и не писал стихов». Во время работы над Степаном Разиным Дмитрий Дмитриевич неожиданно начинал мучиться, звонил мне. «А как вы думаете, Евгений Александрович, Разин был хорошим человеком? Все-таки он людей убивал». Много кровушки невинной пустил. Шестаковичу очень нравилась другая глава из «Братской ГЭС» — «Ярмарка в Симбирске». Он говорил, что это в чистом виде оратория, хотел написать, но какие-то сомнения не позволяли. Между прочим, на композицию всей поэмы «Братская ГЭС», построенную именно по принципу, казалось бы, несоединимого, я бы никогда не решился, если бы мне не придала смелости. Тринадцатая симфония.